Глава 2. Он не нашел ни сайта, ни электронного адреса практики доктора Мартина Люкенбаха в Ритцове, только номер телефона. Может, стоило позвонить, представиться и спросить, можно ли ему приехать. А вдруг Паула не захочет этого и откажется даже говорить с ним по телефону. Если он приедет, ей будет не так просто от него отделаться. Он взял напрокат машину и поехал. У бризана он съехал с автострады. Ему захотелось посмотреть, где Паула работала столько лет. Большинство домов, вытянутые в длину деревни, выглядели более чем скромно и были окрашены в незатейливый, характерный ГДРовский песочный цвет. Некоторые выделялись крикливой желтизной или белизной, местами темнели вдоль дороги какие-то ангары или фабричная цеха. Довершала картину маленькая церковь с новой черепичной крышей на окаймленной деревьями площади, средоточие и своего рода «Стержень деревни». Каспар ехал медленно в надежде увидеть кафе или кондитерскую, чтобы выпить кофе и съесть булочку, но ничего подобного не обнаружил. Улицы словно вымерли, родители были на работе, дети еще в школе или, если уже успели вернуться домой, сидели за обедом, приготовленным бабушкой. Больные лежали в постели, безработные окопались в саду или собирали грибы, или стояли с удочкой на берегу озера, обозначенного на карте». Каспар старался воспринимать эту пустоту не как нечто депрессивное, а как вполне нормальное явление. Оставив деревню позади, он поехал дальше по холмистой местности, мимо засеянных кукурузой, подсолнечником или скошенных полей. Иногда попадался небольшой лес, зеленый, но уже расцвеченный первыми желтыми листьями, Иногда деревушка со старинной церковью, сложенная из булыжников и кирпичей, и надо всем этим широкое небо с вереницами облаков, из-за которых то и дело выглядывало солнце. Потом дорога прорезала холм, уподобившись глухому переулку, устремилась вниз к Одербруху и пошла по равнине. Возвышение вдали, судя по всему, было дамбой, за которой должен был быть Одер. Каспар подъехал к дамбе и вышел из машины. Примечание Одербрух – местность в округе Меркиш-Одерланд, бывшая внутренняя дельта Одера. Конец примечания. Тишина стояла такая, что он на мгновение задержал дыхание и осмотрелся, словно желая убедиться, что он не оглох, и вокруг в самом деле не было ничего, что могло бы издавать звуки. Потом он поднялся на дамбу. Внизу, вдоль заросших травой и кустарниками берегов, катил свои сине-зеленые воды «Одер», На противоположном берегу паслись гуси и овцы. Каспар сел на траву и стал слушать эту тишину. Журчание воды, дыхание ветра, гусиный гогот, едва различимый шум мотора, то замирающий, то вновь нарастающий. Каспар никак не мог определить, на каком берегу. Он подумал о Биргет. В груди у него вдруг вскипела злость и обида. Почему она ничего не сказала? Они могли бы отправиться на поиски вдвоем, могли бы вместе сидеть на берегу Одера, наслаждаясь этой тишиной и ласковым солнцем. Он обнял бы ее, она положила бы ему на плечо голову. Риццов раскинулся у подножия холма, крутые склоны которого нависли над Одербрухом. Каспар насчитал около тридцати домов, церковь руина стояла без крыши, колокольня без купола. Скромное трехэтажное здание рядом с ней в стиле «Бидермейр». Когда-то было домом священника, теперь в нем располагались частная практика и квартира доктора Мартина Люкенбаха. Доктор принимал больных. Входная дверь была открыта, в коридоре сидели и стояли пациенты. Какая-то женщина указала растерянно озиравшемуся Каспору на книгу записи на комоде в конце коридора рядом с кулером и сказала, что ему надо записаться и его вызовут». «Здесь у нас живая очередь», — пояснила она, и когда он записался и встал у стены в конце очереди, повторила, «Здесь у нас живая очередь». Большинство пациентов были пожилые люди. Две молодые женщины беседовали о новом салоне парикмахерша Турчанки во Врицине. Трое детей уткнулись в свои смартфоны. Молодой мужчина пытался вступить в беседу женщин, но те не обращали на него внимания. каспер поблагодарил женщину, указавшую ему на книгу записи, И она сообщила ему, что доктор относится ко всем одинаково, как к старым, так и к новым пациентам, и то, что он с запада, видно только по его речи. Потом в конце коридора открылась дверь, из кабинета вышла мать с ребенком на руках, а вслед за ней рыжеволосая женщина в белом халате с красным родимым пятном на правой щеке Паула. Заглянув в книгу записи, она вызвала следующего пациента – и обратилась ко всем присутствующим. «К сожалению, мы немного выбились из графика. У нас был один экстренный случай». Ее голос, осанка, движения все говорило о том, что она прекрасно осознает свой авторитет. Она оказалась выше и стройнее, чем Каспар ее себе представлял. «Некрасиво, но привлекательно, благодаря своей уверенности и живости», – подумал Каспар. Пересчитав посетителей и убедившись, что до него очередь дойдет часа через два не раньше, он вышел во двор, подошел к церкви. Стены ее изнутри поддерживал металлический каркас. На земле лежали стальные балки, приготовленные, вероятно, для ремонтно-восстановительных работ. На колокольне, перекрытой плоской крышей, висел колокол. Каспар набрел на маленькую старую гостиницу под названием «Немецкое единство», На рекламном щите, который у входа, предлагались азиатские блюда и пицца. Он вошел, за несколькими столиками поодиночке сидели мужчины и молча пили пиво. Один стоял перед игровым автоматом, Каспар поздоровался, не получив ответа, сел у стойки и заказал кофе с булочкой. Его обслужила хозяйка с азиатской внешностью. Церквушка с одним колоколом, старая крохотная гостиница, один-единственный врач... Риццов был настоящей деревней. Продолжив осмотр, каспер увидел магазин, в котором продавались яйца, молоко, фрукты и овощи, местный картофель. Потом он поднялся на холм и обнаружил старинное кладбище, обнесенное кованной чугунной оградой, откуда открывался прекрасный вид на деревню и на Одер. Наконец он вернулся на площадь. Дверь дома Мартина Люкенбаха все еще была открыта. Коридор опустел... Каспар вошел и сел. Через несколько минут Паула выпроводила из кабинета доктора женщину, которая объяснила ему, что здесь живая очередь, и посмотрела в книгу. «Господин Ветнер», — с улыбкой произнесла она, — «Вы последние, будьте добры, закройте, пожалуйста, дверь». «Вообще-то я не пациент», — начал Каспар, возвращаясь от двери. «Я муж Бергит, вернее, вдовец Бергит. Простите, что я вторгаюсь к вам без звонка или письма». «Вы не уделите мне несколько минут? Я хотел бы поговорить с вами. Если не можете сейчас, я...» «Муж Бергет?» «Тот самый, к которому она уехала на Запад», — произнесла она с радостным любопытством. Каспар облегченно вздохнул. «Да, тот самый. Я нашел записи, Бергет, и там она пишет о вас и о своей дочери». Паула кивнула. «Я думала, рано или поздно Бергет приедет, а вместо нее приехали вы». — Бергет написала в Бризон и узнала ваш адрес. Потом она умерла. — от чего он наморщил лоб. — Как вам сказать? — Нетерпение, алкоголь, снотворная, глубокая ванна. Это долгая история. Паула кивнула. — Поужинаете с нами? — Спасибо, с удовольствием. «Мне здесь надо еще навести порядок. Потом пойдем на кухню». Она подняла лежавший на полу одноразовый стаканчик для воды. «Давайте я займусь этим», — предложил Каспар. Она кивнула, вошла в кабинет и принялась хозяйничать там при открытой двери. Каспар побросал в корзину для мусора все, что валялось в коридоре, поправил стулья и заменил пустую бутыль в кулере на полную, стоявшую рядом с комодом. «Я вижу, у вас в этом деле есть навык». «Мне приходится заниматься этим каждый вечер. У меня книжный магазин. Я помню, Бергет много читала. Она сохранила эту привычку до конца. С годами она стала читать меньше, может, потому что сама начала писать. Она хотела найти свою дочь и написать об этом роман». Паула вышла в коридор и обняла его. «Я вам очень сочувствую. Вы бы не приехали сюда, если бы не любили ее».